Новый школьный совет первой школы при Национальном университете магии начал работу примерно неделю назад. В данное время т а ц у и его друзья из класса Е пришли в столовую, чтобы отдохнуть и пообедать. До этого он обедал в комнате школьного совета, но главным образом лишь потому, что м а й м и злоупотребляла своей властью. К тому же он не хотел, чтобы обед в комнате школьного совета стал каждодневной привычкой. И с инаугурацией нового совета т а ц с у тоже начал приходить поесть в столовую. Разумеется, в столовой начала обедать Миюки, а потом и их обычные друзья, так что с начала октября оживлённый обед стал регулярным. Тем не менее, так как т а ц с я Эрика, Лео, Мизуки и Мики Хико были в одном классе, а Миюки, Ханука и Шузуку в другом, первая прибывшая группа занимала столик для всех. Похоже, что сегодня т а ц с у и компания ждали группу Миюки. «Извините за ожидание. Не беспокойся, ты сегодня хорошо поработала». Они прождали примерно 10 минут после того, как Миюки заранее послала сообщение т а ц с у что задержится в связи с делами школьного совета. Видя, что сестра намеренно поклонилась перед ним в знак извинения, т а ц с у улыбнулся и успокоил её. Совсем не замечая это привлекающее внимание поведение, Ханока, похоже, получила некий сигнал и тоже поклонилась и заговорила с Татсу. «Прошу прощения, т а ц с у э к о н Они опоздали из-за меня». После ночи признания на одном из островов Агасавара во время их летнего отдыха, склонность Хануки реагировать на слова и в ы р а ж е н и е лица т а ц с у и чрезмерно только усугубилась. Разумеется, он это понимал, но решил промолчать. Сейчас, если бы он хотел быть к х а н о к и более активным, следовало немного улыбнуться, хватило бы даже кривой улыбки. Но из-за хрупкой сверхчувствительной реакции Ханука могла понять т а ц у и неправильно, будто он намеренно её дразнит. что в любом случае плохо сказалось бы на её душевном состоянии, поэтому правильного решения он не имел. А каждый раз объяснять, что виной всему заблуждение, Татсуя не мог, так что просто сдался и принял совершенно пассивные отношения. «Не бери в голову. Все, кто начинают новую работу, обычно сталкиваются с некоторыми трудностями». т а т у я полагал, что Конока считает, что её личные ошибки ведут к всеобщему разочарованию, потому она и выглядит такой подавленной. Неужели она и вправду верит, что некомпетентна? Хотя та отца вообще так не считал, он всё же заботливо попытался успокоить её утешительными словами. «Верно! Не нужно об этом беспокоиться! Прошла всего лишь неделя!» Эрика и Лео неожиданно показали свои чувствительные стороны и тоже её утешили. Видя, что все на деле «не беспокойся об этом!» улыбки, взволнованная Ханока села за стол. «Впрочем, о н и с а м а сегодня это и в п р я м не была вина Ханоки», «Преподаватели вдруг запросили все записи двухгодичной давности, поэтому нам нужно было до конца третьего урока поднять все данные в комнате школьного совета. Мы даже Шизуку на помощь позвали». Улыбнулась Миюки, тоже п о д д е р ж а в Ханоку, но та почему-то ещё сильнее съёжилась на стуле. «Но, Миюки, разве ты не нашла их очень быстро? То есть лишь мне не хватает? Мне тоже. Если х а н о к а черепаха, тогда я улитка». Без какого-либо скрытого смысла сказала Шизуку. конце концов, Миюки пользуется этой системой ещё с апреля. я х а н о к а ты лишь недавно присоединилась к школьному совету, а Шизуку вообще п о с т о р о н н я я У Миюки просто намного больше опыта. Ничего не поделаешь, если требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к системе». Ответил а Татсуя на безобидное сравнение х а н о к и с Черепахой, снова успокоив Ханоку и Шизуку. Однако, судя по вышеупомянутым словам, с избранием нового школьного совета х а н о к а тоже присоединилась к его составу. Новый школьный совет состоял из президента Накадза Азусы, вице-президента Шибами Юки, секретаря Мицуи Ханоки и, и казначея Исорике. Казначей первой школы также исполнял обязанность наблюдателя и по традиции выбирался президентом. На самом деле Азуса частным образом предлагала роль вице-президента Тацуе. Конечно, он сразу отказался, но против этого боролась даже более яростно, чем он сам, новая глава дисциплинарного комитета Канон. Она говорила: Если Шибакун у и д ё т тогда бумажную работу просто невозможно будет закончить». Канон это заявила прямо перед а з у с а и т а ц и е й но, услышав это, он очень сильно удивился. По всем правилам он был на действительной службе, а не канцелярским работникам. Нет, не так. На действительной службе были все члены дисциплинарного комитета, и все отвечали за бумажную работу. Мари всё это написала на документах перевода, которые передала Канон. Документацию Тацуя записывал лично, ошибиться он не мог. Однако, когда Канон это заявила, Азуса п о с е р ь е з н е л а и кивнула в знак согласия. От этого их заблуждения у Тацуи началась головная боль. Однако, что бы он н е думал, и как бы Канон н е сопротивлялась, Азуса всё равно настаивала, чтобы он присоединился к школьному совету. Если честно, она не была уверена, что сможет удержать в у з д е Миюки без Тацуи, но, как бы то ни было, школьный совет Миюки покидать не собиралась. Вот так у т а ц с у и начала серьёзно болеть голова. В конце концов, Азуса и Канон, совсем его проигнорировав, пришли к компромиссу. Татсу останется в дисциплинарном комитете до конца школьного года, а в апреле переведётся в школьный совет. С его мнением они не считались до самого конца. Как только з а д у м ы в а ю с ь об этом, начинает болеть голова. В ту секунду, когда он сказал «лишь недавно присоединилась к школьному совету», Он вспомнил, что случилось год назад и связанную с этим головную боль. Машинально он проследил взгляд на себе и обнаружил, что на него заинтересованными глазами смотрит Миюки. Мысленно вздохнув на ч у в с т в и т е л ь н о с т и с т а р ы Татсо визуально дал ей знак, что не нужно беспокоиться, и снова задвигал палочками для еды. «Онисама, ты здесь?» После школы Татсо посетил читальный зал в подвале библиотеки, у с л ы ш а в что его позвала сестра, он вытащил себя из мира цифр с данными и вернулся в реальность. «Миюки, сюда!» т а ц с я поднял голову от терминала, на котором читал, и помахал Миюки. Пользоваться беспроводной связью в читальном зале было невозможно. Здесь не только стены поглощали большинство электромагнитных волн, но и были установлены глушители сигнала. Конечно же, чтобы предотвратить кражу данных. В читальном зале находилась запрещенная для публикации информация, высокоопасные материалы и даже записи идеи и принципов, которые идут вразрез со всеобщими убеждениями и могут негативно повлиять на учеников. Эти документы физически хранились в университете магии, но их цифровые копии доставили сюда для хранения в независимых базах данных, отделённых от внешнего мира. В теории к файлам был свободный доступ, но запрещалось их выносить, как и разумеется копировать. Учитывая характер материалов, их подавляющее большинство не предназначалось для уроков, поэтому лишь очень немногие пользовались этим ресурсом. Уместно даже было сказать, что обычное количество посещений было нулевым, однако последние полмесяца т а ц с у оставлял новые записи для посещения читального зала. Хотя т а ц с у я помахал м и ю к и он не покинул терминал. м и ю к и поняла почему, поэтому сама к нему подошла. «Что ты сейчас читаешь?» – машинально спросила она, подойдя к нему и посмотрев на экран. «Записи об Александрите». Как всегда, не колеблясь, ответил Татце, «неважно, как он обращается с остальными, но от сестры ему скрывать нечего». Миюки была прекрасно осведомлена о предмете его исследования. «Неужели ты всё это время искал алхимические документы?» Он ещё не объяснил м и ю к и связь между этой темой и целью, которую преследует, поэтому сейчас она была в замешательстве. «Я хочу понять алхимию, но только природу и процесс создания философского камня». Хотя, конечно, во множестве документов говорится, что создание философского камня – это окончательная цель алхимии. Ты ведь не трансмутации хочешь достичь? Для современной магии трансмутация – пока невыполнимая задача. Хотя когда-то думали, что магия полёта тоже невозможна, осуществление трансмутации – задача совершенно иной сложности. Однажды Миюки слышала, как Тацуя сказал «Вероятность достичь настоящей трансмутации невероятно низка». Конечно, нет. Чуть усмехнул цитация. В самом узком смысле философский камень не имеет ничего общего с эликсирами и является катализатором, который превращает неблагородные металлы в благородные. Сейчас для меня неважно, из чего создан катализатор, мне нужен инструмент, который может активировать заклинания. А философский камень — это катализатор, похожий на катализаторы, которые мы повсеместно используем? По легенде, превращение неблагородных металлов в благородные металлы возможно лишь с философским камнем. Если для того, чтобы достичь трансмутации, нужно лишь владеть философским камнем, и не нужно никаких других магических процессов, то само собой напрашивается вывод, философский камень обладает способностью хранить последовательности магии. Хранить последовательности магии? т а т с и увидел, что Миюки смотрит на него широко раскрытыми глазами от потрясения, с его лица уже давно исчезла улыбка. Поскольку прежде чем магия полёта попала на рынок, для её тестирования было привлечено много волшебников, Даже если нужно сделать некоторые улучшения, воплощение в жизнь магии полёта уже о т к р ы л а ключ к непрерывной работе магии гравитационного контроля. т а ц с и опубликовал последовательность активации магии полёта на безвозмездной основе именно чтобы воспользоваться этим преимуществом. По общему согласию, как только сторона получила доступ к заклинанию, она могла сразу же начать его использовать. Особенно, чем раньше будут получены устройства, уже оборудованные последовательностью активации, тем лучше. Кроме других компаний Японии, компании FLT обращались за оборудованием полёта союзной страны, такие как USNA. Так что FLT получила копии исследовательских данных от многих высококлассных волшебников, использующих магию гравитации. И эти данные в конечном счёте попали Тацию в руки. Гравитационный контроль — это жизнеспособное решение для устойчивого термоядерного синтеза, но оно бессмысленно, если волшебнику нужно постоянно обновлять магию. Это всё равно, что сказать... Волшебник — компонент термоядерного реактора или просто компонент оружия. Магия непрерывного гравитационного контроля — одно из трёх великих препятствий магии гравитации на пути к разработке термоядерного реактора. И здесь т а ц с я поднимала одно из возможных решений вопроса, для Миюки это было слишком сложно, поэтому она поняла не полностью, но уловила общий смысл. Волшебники очень важны для начальной активации, но вместе с тем система не должна полностью привязывать волшебника к месту. Чтобы этого достичь, магия должна непрерывно работать многими днями, для чего требуется метод хранения последовательности магии, который сможет поддерживать магию без присутствия волшебника. Хоть к варианту с волшебниками тоже стоит стремиться, с точки зрения безопасности вариант без постоянного его присутствия жизнеспособней. Значит, поэтому ты и следуешь философский камень. В общем-то, т о т с у я говорил о несбыточной мечте, и он это прекрасно понимал. поэтому почувствовал себя немного неловко, когда Миюки с полностью доверчивым лицом кивнула. С этим чувством т а ц с у решил сменить тему разговора. «Кстати, Миюки, я тебе нужен для чего-то?» Спросил он, чтобы скрыть смущение, но всё равно вопрос был к месту. «А, точно! Анисама, э т и х о р а Сэмпай тебя ищет. Она хочет поговорить о конкурсе диссертаций, который будет проходить в следующем месяце». «Где она?» не задал никаких дополнительных вопросов и выключил читальный терминал. Тем не менее, он нёс некую часть ответственности за перевод разговора в другое русло, так что он был не в том положении, чтобы их с д а в а т ь особенно если учесть нехватку времени. «Она в подготовительной комнате магической геометрии. Она сказала, что будет ждать тебя возле стола Цузора с м п а Понял. Извини, Миюки, но не могла бы ты вернуть ключи вместо меня?» «Конечно». т а ц и встал со стула и передал м и ю к и ключ-карту, которую она счастливо взяла, будто радостный щенок у достойной награды. Видя, как сестра без тени смущения приняла такое выражение лица, Тация не собирался ругать её или жаловаться, его лицо смягчилось. Объективно говоря, он был вынужден признать, что слишком сильно избаловал сестру.